Пролог. Джонни открывает тяжелую стальную дверь лечебницы, стараясь не уронить ворох папок. «А, Джонни!» — окликает его Джиллиан. «Слава богу, ты-то мне и нужен!» Джиллиан у стойки беседует с регистраторшей Дэнни. У Джонни обрывается сердце. По пути в Льюис он попал в кошмарную пробку. До начала первого сеанса каких-то пять минут, а ему до зарезу хочется выпить кофе. Может, в обед? По выражению ее лица, понятно, нет, не получится. Джиллиан – старший психиатр в Морреленд-Плейс. На днях Джонни вдруг пришло в голову, что она скорее похожа на школьную директрису, чем на медицинского работника. Наверное, из-за тугого пучка седых волос на затылке и очков со стеклами в форме полумесяцев. Или ярко выраженного шотландского акцента. Рядом с ней Джонни часто чувствует себя пятиклассником, растрепанным и вертлявым. Э, «Нет, сейчас». В шестом свободно сообщает Денни и кивает на папки в руках у Джонни. «Если хочешь, присмотрю». «Спасибо». Джонни оставляет бумаги в регистратуре и следует по коридору за начальницей – Джиллиан прикрывает дверь. Шестой кабинет отделан в спокойных бежевых тонах. В лечебнице таких помещений несколько. В них проводят индивидуальные сеансы с пациентами и служебное совещание. «Пожалуйста, сядь», — говорит начальница и указывает на скромное круглое кресло, которое мало радует глаз и не дает расслабиться телу. Джонни бросает взгляд на настенные часы и медлит, Потом все же пристраивается на краешек кресла. Он никак не может понять, в чем провинился. Ему не слишком удается соответствовать требованиям администрации. На прошлой неделе от него ждали восемь историй болезней, а он успел заполнить только пять. Джиллиан ставит напротив еще одно кресло, поправляет шерстяной платок на плечах и откашливается. У Джонни плохое предчувствие. Ощущение вины растет... «Я же взял цветы», — вдруг вспоминает он. Джилиан видела, как я уходил, сунув их под мышку. Пациентка выписалась и оставила букет в палате, а я решил порадовать свою девушку, Но ведь это не преступление. «Дело касается одной из пациенток», — хрипло произносит Джилиан. От напряжения у Джонни того и гляди, закипят мозги. Кого она имеет в виду? Пациентов в Морриленд Плейс множество. Каждую неделю поступает с десяток новых, и это только стационарное. В лечебнице двадцать пять коек, а больных хоть отбавляй. Едва места освобождаются, их немедленно занимают. Амбулаторных пациентов тоже не счесть. «Вы о ком-то из моих?» спрашивает он. Джилиан морщится, опускает глаза. Джонни охватывает предчувствие беды. «Да...» Она смягчает тон а той, что записано к тебе на одиннадцать. Он вновь смотрит на часы ровно одиннадцать. Джиллиан подается вперед, сжимает его колено, и внезапно Джонни понимает, почему нельзя было отложить беседу. «Мне очень жаль», — говорит она.